Глава 20. Аида. Ночь выдалась бессонной. Просчитав периодичность, а также фазы своего менструального цикла и учитывая наш с Алиханом своеобразный конфликт на фоне рояля, я пришла к неутешительным выводам. Если вспомнить о том, что свекровь говорила о своём муже и его сходстве с сыном, то выходит, что я имела все шансы увидеть супруга в этой спальне где-то месяцев через десять. И пусть где-то в глубине моего мозга навязчивый шёпот то и дело напоминал, что подобные рассуждения напоминают предательство. Немного погуглив с помощью ноутбука, я успокоила себя мыслью, в которой можно спастись приёмом противозачаточного средства в первые 24 часа с момента интимной близости. Ещё в той же статье говорилось о возможных побочных эффектах и напоминании, что подобные препараты агрессивно влияют на женский организм. Но возникшее желание посреди ночи заявиться к Фидан и вытрясти из неё прилагающийся список этих самых побочных эффектов, я придушила в себе быстро и безжалостно. Тут тоже Google помог. В число самых основных и распространённых не входило отсутствие сна. Других я не ощущала. А то, как у меня всё болело и ныло внутри низа живота, впоследствии другого проступка. И раз уж сон не шёл, то сосредоточилась на учёбе. С успеваемостью прежде у меня всё было в порядке. Поэтому к утру сделала всю основную часть из того, что успела задолжать за последние недели. Спать всё равно не хотелось, поэтому последующий час я просто ползала на сайте университета, читая всё подряд, заползая в каждую встречную вкладку. А на разделе о возможных формах обучения я даже представила себе, каково бы это было, если бы я действительно взяла и переехала в Америку, училась бы там в самом университете, устроила бы себе такую жизнь. которая бы зависела лишь от меня самой, где не обязательно считаться с многочисленными правилами, традициями, устоями и укладом жизни, в который я так паршиво вписываюсь. И даже если оступлюсь, не причиню этим никому вреда, никого не разозлю и не огорчу, только перед собой отчитываться придётся. Соблазнительно, и ещё как. Особенно если учесть Насколько достоверно счастливыми выглядели студенты на всплывающих фото. Крышку ноутбука я захлопнула слишком громко. И все эти мысли из своей дурной головы выкинула. Она у меня и так дурная. Зачем дальше усугублять? Риторический вопрос. К тому же, остались другие. Они тревожили не чуть не меньше. Я несколько минут Гипнотизировала экран своего телефона с текстом сообщения, несущим угрозу. Прежде чем решилась. Кто ты? отправила в ответ. Я не помнила ту девушку в чёрном и, честно говоря, не понимала, зачем ей делать подобное. Неужели она из числа приближённых Элиф, или у неё есть другой повод меня презирать? И почему угроза до сих пор не исполнена? было бы иначе, я наверняка бы узнала. В течение последующего получаса разобраться в этом легче не стало. Вопросы лишь копились, как и ответы я не получила, в том числе на сообщения. Зато успела покаяться в том, что вообще написала и отправила послание. Жаль не сотрёшь без следа. А ещё звонок в 7:00 утра. Номер Его вовсе не определён. Вдохнула поглубже, ткнула на зелёный кружочек. Да, выдохнула. В самом деле, уверенно послышалось на том конце связи насмешливое и вполне знакомое. Если бы знал, что твое согласие можно получить просто набрав твой номер, то не стал бы так париться и тащиться через половину планеты за тобой. «Дочь посла», прозвучало уже с оттенком издевательского упрёка и возмущения. «Амир? Ну, конечно, это он. Кто же ещё?» «Если решил шантажировать меня этим жалким компроматом с твоим участием, лучше сразу всё выкладывай и не трать ни моё, ни своё время», заявила я решительно. «Сколько можно изводить с себя, в конце концов? Рано или поздно всё равно придётся встретиться с этим». лицом к лицу. Компроматам. Солнышко, у тебя на фоне стресса проблемы с изложением. Поинтересовался театрально участливо араб. Говорит с ней: "Я не понимаю, о чём ты". Не поверила. Слишком уж много совпадений. Если поставить на чашу весов незнакомую девушку, которая случайно открыла ту дверь, а потом шокированно смотрела на меня и того, кто отравил мою жизнь. Один ноль в пользу Амира. Он же всё спланировал. То, как попасть на аукцион, то, как обойти охрану, то, как уйти потом оттуда, и то, как затащить меня в ту комнату. Зачем? Ради минуты общения со мной. Смешно и неправда. Вариант, где он продолжит травить меня и мою жизнь, куда правдоподобнее и реалистичнее. Почти уверена. Другую фотографию, где была я и он в компании отца, свекрови тоже каким-то образом а-ля-лаби подсунул. О том, почему сам Амир был на изображении, но я его не помнила по тому дню, я потом подумаю. «Никакое я тебе не солнышко, исчадие ты ада!» – разозлилась от его наглости. «Нормально разговаривай!» «Исчадие ада?» Усмехнулся собеседник, ничуть не проникнувшись моим строгим тоном. Какая ты скучная дочь пошла, протянул тоскливо. Может, что-нибудь другое, позанятнее придумаешь? Ну уже давай, не стесняйся, милая. Я весь во внимании, прояви свою фантазию. Пока слушала, хорошо представила себе его самодовольную физиономию, с которой он продолжал хамить и измываться. Разозлилась и ещё больше. Едва сдержала порыв швырнуть телефон в стену, словно на месте стены сам Амир. Сам телефон бросать не стала. А вот вызов сбросила. «Придурок!» — скривилась, взглянув на потухший экран. Правда, недолго он пробыл в таком состоянии. Поступил новый звонок. Номер и на этот раз был скрыт. «Не взяла». На беззвучку поставила. Но абонент не сдавался. Ещё 4 раза набрал, пока я всячески игнорировала въевшиеся в разум жужжание от вибрации гаджета. Пятый раз тоже позвонил, и похоже, сдаваться вовсе не собирался. Да что тебе надо от меня? Не выдержала, всё-таки вернувшись к разговору с ним. То есть ты мне так намекаешь на то, что не желаешь со мной разговаривать? Умилился моему психозу? Этот бесчестный. Ещё немного, и у меня мозги закипят. Ты сжёг мой дом. Ты виновен в смерти моего отца. Ты уничтожил мою жизнь, прошипела сквозь зубы. И всё равно не оставляешь меня в покое. Так что представь себе. Да, я не желаю с тобой разговаривать. Не желаю слышать и видеть тебя. Гори в аду, Амира Алялаби, пожелала от всей души. А ещё задумалась о том, что переадресацию нужно поставить. Пусть Алихану излагает, раз так припекает. Тем более, что ему в самом деле припекало. Да ладно тебе, чего ты такая вредная? Прежде очень даже милой была. Растерял все остатки своей совести Амир. Признаю, я не подарок. Ты меня разозлила, я жёг твой дом, психанул, с кем не бывает. Но к смерти посла я не имею никакого отношения, заверил, словно я ему поверила бы. Согласись, ты не можешь винить меня за поступок моего отца, выдвинув в качестве аргумента. Я же тебя не виню за то, что твой отец обманул мою семью, пообещав тебя, а потом дал заднюю. Упрекнув в довершение, если бы было возможно задохнуться и лопнуть от переполняющего меня негодования и ярости, Минья бы уже давно разорвала и по стенам спальни размазала. Да ты, ты что ты несёшь? Прифигела. Может, мне тебя поблагодарить ещё за это твоё проявленное великодушие? сорвалась. И какого чёрта тебе от меня до сих пор надо? Тебе больше разговаривать не с кем. Сколько раз я должна повторить, чтоб ты катился ко всем чертям, маньяк недоделанный? Кажется, последнее было лишним, хотя Амир не обратил на это никакого внимания. Скажем так, призадумался отреагировав совершенно спокойно. Мой папаша тоже знатно психанул. И если я не вернусь домой вместе с тобой в качестве компенсации за все его потраченные нервы, то лучше мне на родину вообще не возвращаться. Соответственно, выходит, моя судьба связана с твоей, и всё такое. Вместе и навеки. До самой смерти, как-то так. Закончил ненормально радостно. Он точно маньяк и абсолютно невменяемый. Не тот факультет я выбрала в качестве будущей специальности. Психология для социопатов мне бы сейчас очень пригодилась. К тому же, то есть «Ты не вернулся в Эр-Рияд?» зацепилась за то, что чуть не упустила. «Ведь если это правда, тогда что там делает Алихан?» «То есть не вернулся?» философским тоном отозвался Аля Лаби. «Хочу, чтобы мы с тобой начали всё сначала. А если я уеду, тогда как мы с тобой начнём?» ещё и возмутился встречно. «Псих же? Однако не в этом сейчас...» Моя настоящая проблема. То есть, ты всё ещё здесь? уточнила осторожно. Сердце пропустило удар. Где же мне ещё быть? Разочаровал, вернее, подтвердил мою досадную догадку собеседник. Хотя, если ты имеешь в виду прямо буквально, то сейчас нет. Пришлось отъехать по делам. Но я скоро вернулась к тебе, солнышко. Даже не сомневайся. шумно выдохнула. Славна вдохнула, постаралась вернуть себе самообладание. Ты пьян. В самом деле больной на всю голову, Амир. Если у тебя вдруг онези, я то напомню, я замужем. У нас с тобой не может быть ничего общего. Может быть, тебе и удастся застать меня в расплох, но едва ли такое снова повторится. У моего мужа достаточно ресурсов, чтобы оградить меня от тебя. Ты это понимаешь, Амир? И все эти твои глупые издевательства Как и шантаж не помогут тебе ничего исправить. Всё, смирись. Отстань от меня. Ты не можешь меня заставить. Сколько ещё раз я должна тебе повторить, чтобы ты усвоил, закончила тоскливо. Весь запал злости погас, оставил вместо себя лишь привкус горечи и обречённости. Если тебе так легче, то повторяй сколько угодно, дочь посла. Но не зарекайся. Сейчас ты ещё не понимаешь, но на самом деле у тебя нет выбора. Ты сдашься мне и сдержишь слово данное твоим отцом, произнёс он очень уж уверенно, словно у него был какой-то козырь, о котором я действительно не знала, или же он просто сумасшедший и сам не понимает, чем бредит, что скорее всего. Я бы на это совсем не рассчитывала, и ты же помнишь, Закрой вплать от кровью. Припомнила его же слова. Да, есть такое, согласился Амир. Но помнится, однажды ты сама предлагала договориться. А ты не захотел, заметила я справедливо. Можем сделать это сейчас, предложил. Знаешь, я тут после ссоры с отцом переоценил некоторые приоритеты в своей жизни и понял, что кровь смывают не кровью. Кровь смывают водой. «Даже если я буду подыхать от жажды, ни капли от тебя не приму», — усмехнулась. «Зачем мне с тобой договариваться о мир?» На удивление, вся его болтливость моментально иссякла. Повисла пауза, которая длилась столько, что я почти решила, разговор в самом деле закончился. Взглянула на экран, минуты и секунды таймер всё ещё отсчитывал. А вместе с ними скоро узнаешь, дочь посла. Вот теперь он прервал вызов, оставив меня продолжать бестолково пялиться на экран. Он даже потухнуть не успел. Пришло сообщение. Не текстовое, с изображением. Тем самым, где я, Амир и злополучный рояль, который я начинала тихо ненавидеть. Хватает же наглости. поморщилась. Бесчестной ткнула на кнопку удаления фото. Не удалила, наоборот, вгляделась тщательнее. Не знаю, почему сразу не заметила. Ракурс, с которого был зафиксирован снимок, словно тот, кто держал камеру, был гораздо выше, чем мы оба. Гораздо выше. И сбоку, не со стороны дверей, а значит, та девушка не могла сделать эту фотографию. Да и вообще, никакая это не фотография. Кадр взяц с камеры видеонаблюдения, дьявол. Почему я сразу об этом не подумала? О том, что в здании фонда повсюду камеры. Да, фото я всё-таки удалять не стала и телефон не отпустила. Снова позвонила Алихану. На этот раз абонент оказался вне зоны действия сети. Гудки шли и шли. «Не удивлюсь, если ты в самом деле только через девять месяцев ко мне соизволишь вернуться», проворчала с досады, ведь трубку он так и не взял. Всё-таки швырнула телефон. На кровать. Аппарат связи приземлился мягко и бесшумно. «Я не настолько богата, чтоб разбрасываться дорогой техникой в безвозвратном порядке». Отправилась сперва в душ, А затем одеваться, попутно закинув в себя ещё несколько таблеток обезболивающего. Гаджет я прихватила с собой. Очень постаралась не напоминать маленького жирненького пингвина, пока спускалась по лестнице на первый этаж, найдя способ передвижения, при котором тянущая боль внизу живота ощущалась более-менее терпимо. Часы приблизились к началу 9. Вилла совсем не пустовала. Попавшая на встречу Фидан сообщила о том, что завтрак давно накрыт в саду. И я почти свернула в ту сторону, понадеившей, что свежий воздух пойдёт на пользу. В самом деле проголодалась. Как ты должна быть спятила раз так считаешь? послышалось тихим шипением со стороны гостиной. Голос был женским. Не сразу, но узнала его. Принадлежал Денис. Заинтересовало не столько сказанное ею, сколько ответное. Почему это сразу спятил? Возмутился также негромко Умут. Или ты вдруг стала шахмас, а я об этом подзабыл? Парочка находилась вдвоём. В руках помощницы мужа была целая кипа документов, при этом девушка не отпуская их, ещё и пыталась отобрать ноутбук, который вовсе не собирался отдавать ей управляющий, рывками кружащий вокруг дивана. Ага. Давай, Ари, громче. Пусть госпожа Ираму слышит. Сюй Звила после очередной неудачной попытки присвоить технику. Я бы на твоём месте больше беспокоился не из-за госпожи Иры. Если тебе свернут шею и выбросят в море, тогда хотя бы твоя семья не умрёт от голода. Господин Алихан позаботится о том, чтобы твои родители ни в чём не нуждались. Сюй Хидничил встречный умут. А вот если тебя уволят с позором, добавил многозначительно и отпрыгнул в сторону, увернувшись от рук Денис. Девушка гневно прищурилась. Не переживай, когда меня будут выгонять из холдинга, я тебе не забуду. Так и скажу, что это была твоя идея, скривилась она и погрозила кулаком. С моих губ слетел нервный смешок. Слишком уж забавным выглядел у мод Округлившиеся глаза в праведном ужасе. Что за иди? Не удержалась я. Денис будто током шмальнула. Она резко выпрямилась и развернулась в мою сторону. На её лице поселилась обречённость. Мужчина напротив радостно заулыбался. Надо купить вервь, заявил не менее радостно. Денис скосилась на него, глядя как на сумасшедшего. Он же сделал вид, словно не замечает, показательно уставился на свои наручные часы. 4 минуты до конференции осталось. Дополнил он деловито, обошёл диван, поставил ноутбук на столик перед ним и жестом пригласил меня присесть. Теперь и я смотрела на него, как на сумасшедшего. Причём тут я и покупка верфи? А задачилась я. Послышался усталый вздох. от Денис. Наш босс купил у Саула Хадиса корабли. Кажется, вы об этом в курсе и без меня, пояснила девушка. И теперь, когда их в нашей компании стало больше, нужна ещё одна верфь. Сделка по ней была назначена на конец месяца. Но хозяин верфи вчерашним вечером вдруг решил, что не хочет ждать ещё 3 недели. Требует обсуждения сделки прямо сейчас. Босс в отъезде. А хозяин Верфье будет говорить только с тем, кто уполномочен. С нами не будет. Адарилла Умота презрительным взглядом и фыркнула. Тот страдальчески вздохнул и закатил глаза. Холдинг принадлежит семье Шахмас. Соответственно, разговаривать он будет только с тем, кто и есть Шахмас. Добавил, открывая ноутбук, и снова мне на место на диване указал. «Может быть, я и шахмаз, но полномочий у меня нет». Отозвалась я, всё-таки подошла ближе и уселась. «У Лали их нет и подавно, что теперь?» Нисколько не проникся моим доводом у мут. «Не к госпоже Рэм же идти». И тут меня озарило. «Что, страшно?» «Подделай я его». Похоже, Деннис была со мной полностью солидарна, потому что фыркнула на него во второй раз. И обязательно добавил бы что-нибудь по этому поводу ещё и словесно, но ноутбук ожил, подавая признаки входящего звонка по видеосвязи. Сейчас вы ему быстренько что-нибудь наплетёте, как тогда с японцем. Тем более, что они знакомы, и всё дело в та. Все спасены, заверил он меня, занеся руку над тачпадом, собираясь активировать доступ к конференции. Я перехватила его руку скорее машинально, нежели осознанно, оценив всю глубину подставы. «Имя-то хоть скажете?» – уставилась на него. «Берг Языджи», – вздохнула Деннис. «Ему сорок шесть, живет в Стамбуле. Не женат, детей нет. По выходным ездит на стрельбище. Помешан на оружии и ренессансе. Таскается за каждой юбкой. Собственно, именно поэтому Умут решил, что...» прикусила себе язык. "Да вы исправитесь. У нас нет выбора. Явно не это", собиралась изначально сказать. "А ты умеешь мотивировать Денис?" С досадой процедил сквозь зубы Умут, глянув на меня с сожалением. "Нам нужна именно эта верфь. У неё удачное географическое положение". Обратился непосредственно ко мне в качестве покаяния. Его руку я отпустила. Соединение установилось в считанные мгновения. Комментировать их слова никак не стало, хотя и стало немного обидно. Сосредоточилась на появившемся изображении мужчины в тёмно-синем пиджаке при галстуке. Если ему вправду под 50, то так сразу и не скажешь. Мелкие смоляные кудри обрамляли вполне молодое загорелое лицо с правильными чертами. Карие глаза смотрели в упор, прямо, с явным интересом. «Доброе утро!» — поздоровалась я первой. Собиралась представиться и почти заготовила свою будущую речь, однако ничего такого не потребовалось. «Рад познакомиться с вами, госпожа Аида». Степенно, расслабив плечи, откинулся на спинку своего кресла господин Языджа. «Столько слышал о вас за последнее время!» продолжил он, от чего я невольно напряглась. Тацуюсан немного поделился. Добавил, а мне значительно полегчало. Надеюсь, у вас есть право подписи. Перешёл сразу к основной сути. Я же невольно уставилась на Умута, который тут же закивал, подобно китайскому болванчику, призывая нагло соврать. Если бы от меня совсем не было никакого толка, Сидела бы я тут перед вами. Вроде как не совсем обманула, врать всё-таки я не люблю. Хорошо. По-своему расценил мой ответ мужчина. Потому что если вы не подпишете документы, я приму другое предложение. А оно тоже выгодное. Не хочу долго возиться. А вот это уже плохо. Очень-очень плохо. Вот и кислая физиономия у мута подтверждала сей факт. «Если уж быть честным, госпожа Шахмаз, то другое даже выгоднее, чем предложение вашей семье». Дополнил язык же, и тут кислой стала не только физиономия Умута, но и лицо Деннис. «Я бы не раздумывая принял его, но, поскольку дал слово Алихану...» Развёл руками, вместо того, чтобы договорить. «Пришлось импровизировать. И быстро». На этой неделе фонд нашей семьи устраивает выставку-продажу оружейной коллекции эпохи Возрождения. Все средства будут направлены на мирные цели, разумеется. Может быть, вы захотите приехать, тоже взглянуть? предложила я. Нет, я не спятила. И в ведении бизнеса тоже не стало понимать лучше, чем в свои те же 6 лет. Но всё же, за одну представится возможность «Более подробно обсудить все условия заново». Кислая физиономия у Мута моментально преобразилась в жизнерадостную. Деннис нахмурилась. Я же постаралась сохранять невозмутимость, пока ждала его ответ. «Я оценю коллекционное оружие. Было бы интересно взглянуть», — повелся на мою провокацию Языджи. «В таком случае ассистент Алихана свяжется с вашим». Чтобы вы были в курсе всех деталей, улыбнулась я сдержанно. Хорошо, совместим приятное с полезным. Кивнул мужчина, после чего распрощался. Закрыв ноутбук, я облегчённо выдохнула. Но не Денис. Где мы за такой короткий срок раздобудем оружие XV века, да ещё и выставку-торги устроим? Задала она вполне закономерный вопрос. Нигде, сказала я как есть. Но у нас есть. Мой отец был коллекционером. Поднялась я на ноги. Разве ваш дом в Риме от не сгорел вместе со всем имуществом? Продолжила хмуриться Денис, явно уже просчитывая весь список того, что предстояло сделать в качестве будущего подвига. Да, верно. Не стало я отрицать. Но эта коллекция в другом доме в Монако. Развернулась Якумото, И кому-то придётся съездить за ней. Так и продолжила она на него смотреть во вполне определённом намёке. Мужчина сообразил быстро. Разрешение на вывоз, уточнил деловито. Есть. Ещё полгода действует. Выдано на имя нашего поверенного. Я с ним свяжусь, ответила. Улыбка Умута стала шире. Я займусь. Вынес вердикт, забрал со столика ноутбук Победно покосившись на Денис, которая одарила его встречным взором полным скептицизма, но покидать гостиную не спешил. "Есть ещё кое-что", обратился снова ко мне. И тут всё неверие Денис стало вполне понятным. Совсем недавно холдинг уже совершил крупную финансовую операцию. На счету не хватит средств на покупку верфи. Именно поэтому сделка была запланирована Через 3 недели, когда появятся новые поступления, заключила она. В отличие от неё, Умут сохранил позитивный настрой. Интересно, сколько стоит это коллекционное оружие? призадумался. Если заманим к себе ещё несколько коллекционеров и устроим настоящий аукцион, думаю, на покупку и верфи хватит, подтвердила я его мысль. Скажем, это будет краткосрочный и беспроцентный займ. А после его возмещения направим полученные средства туда, куда и задумано изначально. Но оставим это как запасной вариант. Возможно, нам удастся растянуть заключение сделки на эти нужные нам 3 недели. То есть небольшая афера, протянула Денис, тоже призадумавшись. А что? хмыкнула. Мне нравится. Главное, что Полихан тоже оценил, справедливо заметила я. и вернулся к этому времени, или хотя бы право подписи мне предоставил. Если эта сделка для него действительно важна, вздохнула, помурщившись. И только сейчас поняла, что в гостиной мы находились не втроём. В проёме безмолвно застыла свекровь. По непроницаемому выражению лица не понять, сколько она услышала и как ко всему этому отнеслась. Впрочем, ненадолго Как только Денис и Умут спешно ретировались прочь под предлогом организации всего необходимого и доклада своему непосредственному начальству, госпожа Ирем перестала изображать статую. "Это ты сейчас так заявила, что всё-таки решила остаться в этом доме?" выгнула она бровь, сложив руки на груди. Интонация не содержала ни грамма похвалы, как и осуждения. Поэтому я решила попытаться счастье снова. Всё-таки помощь свекрови в осуществлении задуманного очень пригодится. И если вы поддержите меня, я буду вам очень признательна, проговорила, мягко улыбнувшись. Женщина окинула меня слегка прищуренным взглядом с головы до ног. Некоторое время просто молчала. Раз уж эта сделка так важна, то сделаю всё, что в моих силах. Кивнула снисходительно в итоге. едем завтракать. Резко развернулась на каблуках и направилась в сад. Я же едва сдержала радостный вопль, посвящённый этой своей маленькой победе, хотя следом за ней спешить не стала. Скоро приду, бросила ей в спину. Было у меня ещё одно дело, осуществление которого я решила не откладывать. Для этого требовалось найти Альпа. Могла бы просто позвонить ему, как вчера, Ну, то, о чём я собиралась его просить, просто так не говорят. Вот и пошла его искать. Благо, с этим тоже проблем не возникло. Брюнетт как раз выходил из подъехавшей машины, припаркованной посреди подъездной аллеи, когда я заметила его. Правда, вот дальше случилась заминка. Вам запрещено покидать периметр виллы госпожи Аида. Возник на пути здоровенный охранник. Вернитесь в дом. Головы на две выше меня, шире раза в три, он полностью загородил мне весь обзор. Да с такой решимостью, что я опешила, лишь в последние секунды затормозив перед ним. «Я просто хотела поговорить с Альпом», — сказала, указав рукой в предполагаемом направлении, отступив на шаг назад, собираясь обойти охранника и продолжить свой путь. Не тут-то было. Ещё один появился, рядом встал. И с таким невозмутимым видом, словно они тут просто забор. Дальше пройти я точно не смогу. Вспомнили слова Мелек и о том, что всю охрану поменяли, о том, что они не такие понимающие и радушные, как предыдущие, стало вдвойне обидно. Мне же всего 15 шагов пройти. Реакция ноль. Забор он такой безмолвный. И что значит запрещено? добавила я мрачно. Одно дело, когда нельзя покидать виллу ради нашей же общей безопасности, совсем другое, когда просто нельзя. Я наказана на домашнем аресте или как расценить такое заявление? Тем более, что облегчать мои раздумья ни один из охранников не собирался. Они же забор изображают. Я вам двоим вопрос задала. Может, ответите? Упёрла руки в бока. Помогло? Да никак, естественно. «Им запрещено разговаривать с нами!» Донеслось за моей спиной весёлая от Лали. Обернулась. «Минуту назад они очень даже разговорчивыми были!» Возмутилась я. «Хм-м-м!» Приставила указательный палец к губам девушка. Подошла к нам ближе. «И чего сказали?» принялась разглядывать их с таким исследовательским интересом, как ископаемое в древнем мавзолее. Сказали: "Мне запрещено покидать территорию виллы и чтобы я вернулась в дом". Припомнила. "Ах, это", усмехнулась Лале. "Других слов они и не знают. Мне то же самое вторые сутки твердят. Следуют чётким инструкциям, которые оставил брат прежде чем уехал". постучала указательным пальцем по своим губам с ехидным видом. Тут же растеряла весь интерес к охранникам. "Слушай, а ты что ему такого сделала, что он так взбесился?" заинтересовалась, разглядывая уже меня. "Ещё вчера хотела спросить, но мама запретила тебя доставать. Сказала, что тебе не здорово" всплеснула руками. "Тебе уже лучше, кстати?" "Да, лучше, спасибо" улыбнулась я. Тут и Альп до нас сам дошел. «Доброе утро!» — поздоровался вежливо. Со мной не слали. От нее вовсе отвернулся. А на мой вопросительный взгляд заловка беспомощно развела руками. При этом хитрая улыбка никак не сходила с ее уст. Поругались, в общем. Все понятно. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» Альп остался верен себе, то есть продолжил... игнорировать лали. Да, скосилась я на девушку. Она и так уже спросила о причине нашей с Алиханом ссоры. Но сознаваться в своей провинности да ещё и при всех не лучшая идея. Пойдёмте, я провожу вас. Правильно расценил моё промедление Альп. Лали на это страдальчески закатила глаза. Я в сад. Мама всех завтракать позвала. «Не задерживайся, она не любит, когда опаздывают!» Бросила мне, прежде чем спешным шагом удалиться. Мы пошли за ней, но не так быстро. А вот заговорила я на этот раз первой, вручила Альпу свой телефон, предварительно разблокировав экран, на котором теперь светилась весьма далёкая от приличия фотография. «Я так понимаю, это с камеры наблюдения взято. С этого же номера...» Прислали сообщение с угрозой опубликовать на всеобщее обозрение. Поделилась и этим. Ты ведь можешь узнать что-нибудь по этому поводу, посмотрела на него с надеждой. Поскольку он и так был в курсе всех событий, приведших к подобным последствиям, скрывать не было никакого смысла. Если кто-то залез в систему, то непременно так или иначе оставил след. Кивнул Альп. Ещё в моей голове крутились варианты, при которых не обязательно производить взлом. Достаточно проникнуть в само помещение, где размещён узел наблюдения, или же просто подкупить охранника, чтобы он вынес нужную информацию. Но уточнять не стала. Уверена, Альп и без моих домыслов сам прекрасно знает, как действовать, чтобы выполнить свою работу. И это не последнее одолжение, которое я хотела попросить у тебя. Перешла к следующей, немаловажной части. Телефон он оставил у себя, засунул в карман пиджака и завёл руки за спину, приготовившись меня слушать дальше. Мы почти обогнули торцевую часть дома, до сада оставалось совсем немного. Лали говорила: "Ты давал ей несколько уроков самообороны. Можешь и меня научить?" Остановилась. Собеседник тоже остановился и соглашаться не спешил. Посмотрел на меня с сомнением. "Зачем вам это?" произнёс не охотно. "А тут и не знаешь", усмехнулась я. И вот чего не ожидала так. "Не знаю", с непробиваемым выражением лица отстранённо произнёс он. "Потому что вас окружает достаточно людей, способных позаботиться об этом вместо вас". Вам и так не здоровиться. Сейчас не самое подходящее время для физических нагрузок. Закончил мягко. Отказал, то есть. И, наверное, мне надо было просто смириться с этим. Но тот, кто превратил мою жизнь в ад, вернулся. А когда он вернулся, я была совершенно не готова. К тому же не буду же я всю жизнь сидеть взаперти, потому что не способна о себе позаботиться. Спир вас просила. А потом на него посмотрела, и судя по встречному взгляду, именно так всё и обстояло. Буду ещё как буду в заперти до конца своей жизни. Осознала это, как никогда чётко и ясно. С чем я мириться не желала ни за что на свете. Понимаешь, меня никак не покидает чувство того, что он даже здесь меня достанет. сказала, сглотнув подкативший в горло ком горечи. Даже этот дом совсем не кажется мне безопасным мальб, махнула рукой в сторону фасада. Так кто им владеет? Спит и видит, как бы избавиться от меня. А единственный, за чью спину я могу спрятаться, не исчёл нужным хотя бы слово сказать мне на прощание, прежде чем уехал неизвестно на какой срок. Скотилась до откровенной жалобы. Так скажи мне ещё раз, пожалуйста, Ты правда считаешь, что мне это не нужно? Недостаточно оснований, да, Альп. Альп молчал. Тяжело вздохнул, отвернулся от меня и поднял лицо к небу, разглядывая безоблачную лазурь. А ещё Амир звонил мне этим утром, добавила я тихо. Смотреть на небо он не перестал и молчал ещё долго. Попросите об этом своего мужа. проговорил с явным сожалением. Уверен, из него учитель куда лучше, чем я. Вновь сосредоточился на мне, и даже не потому, что я не хочу или не могу вам помогать. Просто господин Алихан мне шею свернёт, если я к вам прикоснусь. И уж тем более я послужу причиной возможной травмы. Оправдался, беспомощно улыбнувшись. И хотя привкус горечи Застрявшие в горле загадочным образом испарился, настал мой черёд тяжело вздыхать, а затем идти завтракать.